Второе. Никакие рассуждения отнюдь не отменяют того факта, что Эрнст умен, талантлив, обаятелен, обладает отличным вкусом и мог бы снимать интересное кино, если бы хотел того. Проблема в том, что Эрнст в какой-то момент оказался на совершенно другом пути, который, как ни парадоксально, был ближе к его основной профессии. Он биолог, генный инженер, кандидат наук. Экскурс в художественное или документальное или просветительское творчество был для него скорее экспериментом над собой. А потом он вернулся к другим экспериментам, инвитро. Началась эра манипуляции, или, иначе говоря, продюсирования. Я категорически отказываюсь верить, что Эрнст с его мгновенной реакцией, замечательной эрудицией и грандиозной насмотренностью не понимает, чем занимается. Я думаю, он отлично все сознает и ставит свой грандиозный эксперимент над реальностью, ни на секунду не прекращая рефлексии. Только рефлексия это уже не артистическая, а именно что биологическая. Я даже думаю, что по итогам деятельности Эрнста в качестве продюсера Первого канала ему вполне можно присуждать докторскую степень по биологии, потому что вывести принципиально новую человеческую популяцию, Не хухры-мухры. Такой взгляд на деятельность Эрнста снимает все противоречия. Как может человек, снимавший телепрограммы о Копполе и Гадаре, отлично знающий кино, затевать вместе с Денисом Евстигнеевым русский проект, воспринимавшийся всем населением страны как эталон фальши? Фразы типа «Все у нас получится» входили в анекдот немедленно, они до сих пор используются в повседневной речи в самых разных ситуациях, от дефикации до дефлорации. Публика от души хохотала, но как бы и привыкала. Стереотип вызывал протесты, однако внедрялся. Я сделаю сейчас небольшое отступление, но без него никак. В последнее время в отечественной прозе, про кино не говорю, там она сформировалась уже давно, «Отчетлива мода на вампиров». Сначала тему развил Лукьяненко в «Дозорах», потом в ней отметилась фантаста фантастов третьего разбора, а теперь вот и Виктор Пелевин в очень посредственном романе «Эмпайр-В» занялся феноменологией вампиризма. Все это неспроста. Дело в том, что вампиризм — естественное состояние любого живого существа, не производящего ценностей и новых сущностей. Россия в 90-е являла собой, а в некоторых отношениях является и до сих пор, фантастический гибрид феодального, неизменного со средних веков общества и постиндустриальной идеологии, хотя до соответствующей экономики нам еще развиваться бы при благоприятствующей конъюнктуре лет 300, и то при условии всеобщей веры в Бога. Главная доблесть в постиндустриальном обществе – Не производство, а потребление и продвижение продукта. Не творчество, а креатив. Главное переживание не эмоция, а пиар. Конечно, никакого постиндустриального общества и на Западе не было. И вся эта идеология, кажется, благополучно себя изжила уже к началу нового века. А сейчас и говорить о ней неприлично. Но Россия из всего богатства западных теорий, школ и заморочек усвоила именно эту наиболее халявную и лесную для обывателя. В результате главным и наиболее престижным занятием в постсоветской России стал социальный паразитизм, то есть вампиризм в чистом и беспримесном виде. Пустотность не может не засасывать в себя все съедобное, не от злонамеренности, Боже упаси, но просто по имманентному своему свойству. Это русская пустота – образовавшаяся вдруг на месте целей, принципов истории, засосала в себя все, не особенно комплексую. Аналогии между нефтью и кровью обыграны в мировой культуре многократно. Сосание крови и нефти сделалось главным бизнесом, а вампир – главным героем прозы. Так вот, в любом тексте о вампире вы обязательно прочтете, что его первый укус всегда анестезирующий. Больной, а как еще его назвать, пациент, донор, чувствует только легкую, почти приятную щекотку. Таким анестезирующим укусом как раз и был «Русский проект», за которым последовали старые песни о главном в количестве трех штук. «Русский проект» был откровенно ироничен, а старые песни наращивали пафосность от выпуска к выпуску. И скоро были уже не просто попыткой новой элиты примириться со старой, издаимым народом, а своего рода манифестом новой русской ментальности. Да, в нашей истории все было, и именно в этом наше общее величие. Эстетика Эрнста в самом деле скоро стала государственной. Не то, чтобы государство уловило это послание и оценило его, но просто Эрнст со своей феноменальной способностью быстро схватывать уловил носящиеся в воздухе тенденции. Он первым стал обращаться к зрителю, пенсионеру, домохозяйке, с уважением, если не под обострастием. Отлично помню его речь к этому гипотетическому таргет-зрителю перед первыми песнями на фоне бархатной портьеры, напоминающей не то о концерте во Дворце съездов, не то о синем бархате Дэвида Линча, не то о вечере в Доме культуры совхоза «Красный колос». Здесь еще было некое ироническое подмигивание. Но именно из этого получилась впоследствии вся русская квазиидеология путинской эпохи, когда внимание к вектору сменилось акцентировкой масштаба. Да, мы убивали очень много собственных граждан, и сам масштаб этих мер, быть может, неизбежных, свидетельствует о нашем величии. Мы вместе разыграли великую историческую мистерию. Одни сажали, другие сидели, третьи наблюдали, и все вместе победили фашизм, а потом полетели в космос. Нам есть что вспомнить, и теперь мы будем продолжать в том же духе, потому что именно наше нежелание извлекать уроки из прошлого является залогом национального самосохранения. Весь мир развлекает уроки, и куда он пришел? Он пришел к бездуховности и кризису всех смыслов, а у нас их как не было, так и нет, а стало быть, нет и кризиса. Эта сусальная картинка, на которой равноправно присутствовали огламуренные персонажи всего советского кинематографа, а стало бы и фольклора, поначалу казалась еще шуткой, хохмы для своих, аккуратной, конечно, чтобы не свои умилялись, а классово близкие перемигивались». В России очень долго бытовало заблуждение, что если очень долго заниматься выпуском некачественной продукции, но при этом твердо сознавать ее истинную ценность и держаться некоторой иронической дистанции, все сойдет с рук, и класс С сам собою дорастет до класса А. Эта ироническая дистанция присутствовала и в малобюджетном пакете студии Горького, и в ленфильмовских пастишах на криминальные темы, и в постмодернистских коллажах, И в рекламной имитации зрелого сосреализма в исполнении Бахыта Килибаева, что ценно Кирибаев сам искренне верил в ОМММ. Жить и работать кое-как, отдавая себе в этом полный отчет, стало подлинным знаком промежуточных 90-х. Для 80-х было характерно стремление к переменам, а для 2000-х стремительно нарастающее кое-какство при постепенно угасающей рефлексии.